Эпилог. Олег шел по улице Горького, навстречу Николаю Стрельцову, который позвонил ему накануне и предложил встретиться, пока он еще в Москве. Мимо Олега навстречу и параллельно с ним шли люди в осенних плащах и куртках. Людской поток, казалось, не прекращался здесь ни днем, ни вечером. Толпа двигалась вперед и назад, каждый из нее считал, что идет по делу, его путь имеет конечную, важную цель — глава олега разрывалась от мыслей и сомнений что я знал о жизни мне казалось что все до тех пор пока я не оказался в африке ничего ничего я не знал о жизни ровно как и о себе ничего я не знал на что способен на что способны люди в джунглях нечеловеческих условий и способны ли вообще Потребовалось 13 месяцев Африки, чтобы провалить экзамен по предмету о жизни и смерти, о свободе и рабстве, о любви и жалости. Все ответы, которые существовали до этого путешествия, были абсолютно неверны. Они даже были губительны. Весь багаж знаний, небогатого личного и богатого литературного опыта превратился разом в макулатуру. Там я понял, что такое боль. Я ее увидел, взял на себя. Я ее вынес с поля боя, спас, чтобы она еще долго жила во мне и не отпускала. Я пропустил ее сквозь нервы, словно электрический ток, который заставил под высоким напряжением светиться лампочку, чтобы в сумраке джунглей найти хоть какую-то дорогу, не выход. О нем можно только мечтать. Свобода. Вот и все, за что боролись эти люди, рядом с которыми я на своей шкуре испытал многое, будто ставил на ней опыты. Свобода — это и есть путь, все остальное — багаж, багаж, с которым я приехал в эту страну. Я освобождался от него медленно и болезненно, словно проходил сквозь фильтр, чтобы очистить душу от всякой материи, корысти и человечности. Поэтому я изо дня в день, пробираясь сквозь джунгли к свободе и едва достигнув ее океана, рвался обратно, рубить заросли, чтобы протащить контрабандой свои чувства через малярию, страдания, унижения, предательство и преданность. Один укус какой-то самки — и все. Тебя бросает в дрожь, колотит малярия. Как и в жизни. Будто этой самкой была самая большая любовь. Ангола обняла и не хотела отпускать. И дело было не только в духоте, что первый бросалось в глаза. Будто душ здесь было в разы больше, чем везде, и дышали они чаще от того, такая нехватка воздуха, вакуум и запах пота. Ангола потела революцией, пахло затхлой кровью, сушеными бананами и шкурой убитого слона. На войне человечности в людях все меньше, людей в людях по минимуму. Душа становится хилой. Они теряют ее стремительно, в конце концов, оставляя себя неодушевленное тело с равнодушной крокодиловой кожей. Полное бесчувствие. Душа боится войн. Она бежит от них. Ей страшно. Страх. Еще одна величина войны. И точка совпадения графиков боли и страха становится памятной точкой твоей жизни. Остальное пространство заполняют мысли и слова, когда страшно. Люди состоят из слов. Всем хочется выговориться. Перед смертью особенно. Будто слова могли тебя как-то спасти. Особенно переведенные, те, что уже перевели на свой, на родной берег. «В чем-то мне было легче, у филолога слов разы больше, чем у остальных». «В чем-то сложнее. Мне пришлось продираться через уникальную культуру местных африканских племен, но не в качестве любителя этнографического туризма, а военного переводчика. Переводя с португальского вперемежку скибунду, я на самом деле переводил себя в брод через широкую реку революций, борьбы за независимость, нищету, рабство, злобу, месть, плен и страдания на берег» простой, самобытной жизни, о которой так мечтали обычные ангольцы. Ритуальные костюмы войны, цвета хаки, милитаризованные обряды смешались с кровью, потом, духотой и традиционными народными танцами, в центре которых находился я. Жизнь и смерть варились в одном котле под ритмы барабанов, гитар шинглу, звонких колокольчиков лонгу, Кисанджи и Маримба, музыкального лука Мбумбу-Лумба, среди густых лесов и просторных саванн, среди слонов, гиппопотамов, антилоп, зебр, обезьян, львов, шакалов и гепардов. Речь идет не только о диких животных. Ту же классификацию можно было применять и к людям, с которыми мне довелось встретиться здесь, дружить и воевать, жить и выживать». В этом зоопарке я ясно осознал, что ко всему можно привыкнуть. И к удушающему посаду тропического климата, от которого рубашка срасталась с кожей, и к холодному бенгельскому течению, что отбрасывало все дальше и дальше мое человеческое, уносило океан мысли о тепле родного очага. В конце концов, климат — это не погода, это люди — На войне вот где души, пустыни, а характеры, перепады, температур, когда термометр мог легко опуститься до нуля градусов Цельсия и вчерашний друг стать врагом. Поначалу я выпадал в осадок от подобных пассатов, но позднее стал привыкать. Все-таки война не для тех, кто хочет с нее вернуться. Не все смогли к ней привыкнуть. Те, что привыкли, уже относились к войне скорее как к образу жизни» как к образу смерти, как у меня было в начале Иногда жизнь была здесь прекрасным пляжем, который вытянул свой весь свой атлантический рост вдоль океана. Иногда хоронила в недрах полных черного золота и алмазов. Чтобы понять, что здесь происходит, мне пришлось пройти через этот преломляющий свет чувства жизни и где каждый день, как новая грань в камне души, В этой национальной борьбе, перетянутой поясами тропического пассата, в парах бобов и кукурузы, в ароматах калулы и муамба, под острым соусом пири, пири я оказался непосредственным участником чрезвычайной миссии. В буквальном смысле, бальзамом на душу одного покойного партийного вождя, которого руководство партии решило забальзамировать. Несколько позднее я стал революционером, который наряду с чьей-то свободой отчаянно боролся за свою. Тогда я еще не знал, что всякая революционера в итоге ждет разочарование потому что свобода, за которую так низто убьется революция, у каждого своя, и каждый имеет на нее свои притязания. Так от романтического образа революционера, что бежит вперед со штыком и в бушлате, остался только штык, который теперь торчал из моего сознания не давал ни думать спокойно, ни дышать полной грудью». Я приехал сюда, чтобы оставить в вечности одно тело, а в результате похоронил многое внутри себя. Умирал от тоски, жары и малярии, но выжил только благодаря одной встрече. В тени этого спокойного, теплого и живучего талисмана я зализывал раны освободителя, растерявшего свои идеалы, утратившего чувство прекрасного человека, утонувшего в бесчеловечности. После долгих месяцев, проведенных в разных тюрьмах ЮАР, после того, как его водили на фиктивный расстрел, угрожали сотни лет каторги, прапорщик Николай Стрельцов был, наконец, освобожден из ЮАРовского плена при содействии ООН и Общества Красного Креста. Прежде чем отправиться к себе на малую родину в Казахстан, привезенный в Союз с разными бортами сначала в столицу Замбии, Лусаку, потом в Москву, он находился здесь уже второй день. Сегодня он провел несколько часов в десятке, оформляя необходимые бумаги для отправки домой в родную часть, где после небольшого отпуска планировал попроситься в командировку в Афганистан. Правительство Южноафриканской республики заплатило ему за выпавшее на его долю мытарство и страдания, пусть и небольшую, но положенную государством сумму в местной валюте. От советской родины за 15 месяцев, проведенных в тюрьме, он не получил ни копейки. Стрельцов стоял у Елисеевского гастронома и смотрел на двух девушек. По виду старшеклассниц, с безмятежным видом поедавших мороженое. Атмосфера вокруг в то не слишком холодное, солнечное осеннее утро было необычайно расслабленной. Впереди и вниз по улице виднелись очертания башен Кремля. Их звезды, подсвеченные лучами солнца, были особенно яркими. Мимо шел неплотный, но по будничному деловой поток машин. К девушкам подбежала их подружка, и они, весело рассмеявшись, направились вверх по улице Горького к Бульварному кольцу, в сторону кинотеатра «Россия», на очередную комедию Стрельцов заметил подходящего Олега и вместо приветствия растерянно спросил, кивнув в сторону убегавших девушек. А они вообще знают, что вокруг происходит? Текст читал Станислав Иванов.